«Можно в колбасной взять?» — вдруг как будто по вдохновению, — сказала она. «Тут близко? Это хорошо. Это можно. Довелите и зелени какой-нибудь, бобов свежих». «Бобы восемь гривен фунт», — пошевелилась у ней в горле, но на язык не сошло. «Хорошо, я сделаю», — сказала она, решившись заменить бобы капустой. «Сыру швейцарского великий фунт взять», — командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны, — «и больше ничего. Я извинюсь, скажу, что они ждали. Да, если поздно, бульон какой-нибудь». Она была ушла. «А вина?» — вдруг вспомнил он. Она отвечала новым взглядом ужаса. «Надо послать за лафитом», — хладнокровно заключил он.